«У вас руки в угольной пыли. Наверное, вы собираетесь рассказать мне что-то интересное?» произнес священник голосом Спаркса. «Если не знать о его умении изменять внешность, я бы заподозрил в этом что-то дьявольское», подумал Дойл, усаживаясь в кресло. Он подробно рассказал Спарксу о своем визите к Спайве Квинсу. «Вполне заслуживает, чтобы этим заняться», сказал Спаркс. Дойл едва удержался от желания бросить на лари победный взгляд и принялся с любопытством осматривать комнату. Шторы на окнах были задернуты. Дойл подумал, что окна здесь никогда не открывают. В комнате было невероятно душно. От пола до потолка тянулись книжные полки. В углу он заметил столик с картотекой. Над ним соломенная мишень, продырявленная пулями, причем дырки составляли буквы В. Р. Виктория Регина. Странный способ выражать верноподданические чувства, подумал Дойл и перевел взгляд на огромную карту Лондона, висевшую на стене. Карта была сплошь утыкана красными и синими флажками. Что это за флажки? спросил Дойл. Здесь отмечены места, где концентрируется зло, ответил Спаркс. Преступники, люди на редкость неразвитые. И в их жизни большую роль играют привычки. Но чем интеллект человека более развит, тем менее предсказуемо его поведение. «Шахматная доска дьявола, сэр!» Вот как мы это называем. Встрял Ларри. Взгляд Дойл привлекла застекленная горка, в которой размещалась коллекция старинных вещей и оружия, от примитивных каменных ножей первобытного человека до кремниевых мушкетов, и каких-то странных стальных звездочек. «Присмотрели что-нибудь более интересное, чем ваш револьвер?» спросил Спаркс. «Я предпочитаю оружие, действующее безотказно», ответил Дойл. «А что это за пятиконечные штучки?» «Чинзаки! Смертельное оружие японских ниндзя!» «Смерть наступает мгновенно!» Дойл открыл дверцу и взял одну из звездочек. Она была сделана из сверхпрочной стали, и концы ее были очень острыми. На вес звездочка была необычно легкой. Должен признаться Джек, что эта смертельная штука не выглядит такой уж опасной. Забыли уточнить. Ее концы надо обмакнуть в яд. Хотите попробовать? «Их очень легко прятать, но не следует забывать об осторожности, чтобы не уколоться самому». «Нет, спасибо», — сказал Дойл и положил звездочку на место. «Я собирал эту коллекцию оружия по всему свету. Если бы человек использовал свои способности не для изобретения новых видов оружия, а для чего-то полезного, благосостояние и счастье для всех было бы уже достигнуто». А «Небось, придумают еще чего пострашнее», — философски заметил лари разминая сигарету. «Джек, а что вы храните в этой картотеке?» — спросил Дойл. «Все-то вы примечаете, Дойл», — хмыкнул Спаркс, подмигнув лари «Это наш архив», — сказал Ларри. «В каком смысле архив?» — удивился Дойл. «В этой картотеке собраны подробнейшие сведения». «О всех маломальски известных преступниках Лондона», — объяснил Спаркс. «Картотека совершенных преступлений? Не только. Здесь все. Возраст, место рождения, семейное положение, образование, способы совершения преступлений, тюремные дружки, личные пристрастия, количество арестов и сроки тюремного заключения и так далее», — проговорил Спаркс, продолжая колдовать над пробирками. Такой информации вы не найдете ни в Скотланд-Ярде, не смею утверждать, в любом другом полицейском управлении. Наверняка полиция располагает подобными данными, — возразил Тойл. Нет, в такой полноте не располагает. Борьба с преступностью — это искусство и наука одновременно, а в полиции считают, что ловить преступников можно и без особых умственных усилий. Можете взглянуть на плоды моей деятельности. Дойл наугад выдвинул один из ящичков, в котором в алфавитном порядке выстроились карточки. Вытащив одно из них, Дойл с удивлением обнаружил, что она испещрена какими-то закорючками. Понять что-либо было невозможно. «Но это же нельзя прочесть», — пожав плечами, сказал Дойл. «Естественно. Информация столь деликатного свойства должна быть зашифрована». Если она попадет в чужие руки, будут большие неприятности, верно? Дойл вертел карточку в руках, однако расшифровать эти иероглифы ему оказалось не под силу. Представляется мне, что шифр тоже ваше изобретение. В некотором смысле. Я использовал свои знания математики, урду, санскрита и ряда фино-угорских языков. Следовательно, никому кроме вас эта картотека ничего не скажет. Вот именно. Она не предназначена для общего пользования. Понятно. И все-таки, какая информация заключена в этой карточке? Дойл протянул карточку Спарксу. Джимми Малони родился в Дублине в 1855 году, образования никакого. Младший из пятерых сыновей. Отец шахтер, мать тоже работает на шахте, разыскивается ирландской полицией, подозревается в изнасиловании и грабежах. Вместе с братьями прошел выучку в банде Фина и Рости, графство Корк. В Англии с 1876 года. Первые преступления и арест в Лондоне в 1878. Отбыл два года в тюрьме Ньюгейт. После освобождения работает в одиночку. Из оружия предпочитает тяжелые дубинки с гвоздями на конце. Подозревается, по меньшей мере, в одном нераскрытом убийстве. Последнее место убежища — Истэнд, улица Адлер, возле Гринфилд Роуд. Рост 5 футов 8 дюймов, вес 168 фунтов, лысеющий шатен с реденькой бородой. Пороки. Карты, пьянство, проститутки, ну, короче, весь набор, известен под кличкой Джимми Крюк.